Начата инициализация психопривода. Выполняю подключение. Найдено новое устройство типа поплавок. Обнаружена геомодификация организма. Внимание! Опасность! Внимание! Опасность! Внимание! Опасность! Опасность! опасность. Внимание! Опасность! Уходим, безы! Вадим Панов Анклавы Костры на алтарях Словарь. ДД. Даг. Дог. Темная собака. Первое. Сетевое сообщество наемников. Второе. Агенты сетевого сообщества наемников. Амия. Аравийский диалект арабского языка. Аса. Административный совет анклавов. Структура управления анклавами. Координационный совет, решение которого носят рекомендательный характер. Ассоциация. Всемирная ассоциация поставщиков биоресурсов. Трансконтинентальная криминальная организация, специализирующаяся на работорговле, поставке оригинальных неклонированных органов и похищении людей. Аравия. Территория Анклава Москва, заселенная выходцами из стран Европы, Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Аравийского полуострова. Балалайка. Сленг. Чип беспроводного подключения к информационной сети, вставляемый во вживленный в голову разъем. Сленговое название объясняется треугольной формой устройства. Первые балалайки управлялись голосом, а роль экрана выполняли специальные очки подключаемые к балалайке с помощью психопривода. Смотри ниже. В настоящее время экран наносится на глаза, а помимо голосового управления предусмотрено вживление активных элементов в подушечке пальцев. Батарея Лейтона. Аккумулятор большой емкости, применяемый в качестве источника питания для двигателей и мобилей. Смотри ниже. Изобретение батареи Лейтона – Позволило в краткие сроки перевести наземный транспорт на электричество. Без множественная безы. Сленг. Сотрудник СБА. Блаха. Сленг. Нелегальный пассажир, пытающийся попасть в анклавы на суперсобаке. Смотри ниже. Болото. Сленг. Территория анклава Москва. Большой нефтяной голод. Топливный кризис, разрушивший предыдущую версию мировой экономики. Большой нефтяной голод стал результатом непродуманной политики и неоправдавшихся надежд на открытие новых месторождений нефти. Постоянное увеличение объемов добычи и оказавшийся пузырем проект Атлантические скважины привели к тому, что ни одно государство мира не оказалось готово к кризису. Мировую экономику лихорадило в течение 5 лет. Прошла череда локальных конфликтов, получивших название нефтяные войны. Смотри ниже. В ходе которых государства пытались установить контроль над последними разведанными месторождениями. В настоящее время потребности мировой экономики в перевозках удовлетворяются с помощью электричества. Смотри батарея Лейтона» и суперсобака. Основным поставщиком которого стали атомные станции Добыча нефти осуществляется на Тихоокеанских глубоководных месторождениях и полярных скважинах Русского Севера. Верхолаз. Сленг. Человек, обладающий высоким положением в обществе. Как правило, капер высшего звена. Вагон. Сленг. Общее обозначение клана байкеров. Вудуист. Сленг. Адепт католического вуду. Смотри ниже. Гаджет. Сленг. Небольшое электронное устройство. Геомодификация. Операция по изменению человека с целью получения дополнительных, передаваемых по наследству свойств. Генавр. Человек, прошедший гемодификацию Геотрансплантация. Операция по трансплантации натуральных или специально разработанных органов используется для получения тех или иных качеств, улучшения зрения, слуха, вживления ядовитых желез, когтей и тому подобное. Изменения не передаются по наследству. Гетрансплантация влияет на частоту генетической карты. <звы> Гравер. сленг. Специалист по производству электронного оборудования, наносхем, процессоров и так далее. <звы> Дрель, сленг. Пистолет-пулемет Р-16-88М. Разработки науком. Сленговое название получил благодаря высокому звуку, издаваемому при стрельбе очередями. Дыродел. Сленг. Пистолет крупного калибра. Пример. Рудобой. производства науком. Евродин. Европейский динар. Денежная единица Европейского Исламского Союза. Европол. Европейская полиция. Полицейская служба стран Европейского Исламского Союза. Занзибар. Территория анклава Москва, заселенная выходцами из Африки и Северной Америки, исповедующими католическое Вуду. Смотри ниже. Замбиец. Множественные замбийцы. Монах католического Вуду. Смотри ниже. Член Ордена Замби Всемогущего. Запретный сад. Особо охраняемая зона на территории Шанхайчик. Место проживания и работы лидеров китайской диаспоры. Контора. Сленг. Организованная преступная группировка. Конторщик. Сленг. Член организованной преступной группировки. Капер. Сленг. Сотрудник корпораций. Католическое Вуду – религиозное течение, основанное на смешении классического католичества и культа Вуду. Католическое Вуду зародилось в Северной Америке и сравнительно быстро стала религией мирового масштаба. В настоящее время католическое Вуду исповедуют в странах Южной и Центральной Америки и большей части Африки, которые образуют конфедерацию стран католического Вуду. Колыма. Сленг. Территория анклава Москва, на которой размещены промышленные объекты корпораций. Консорциум. Консорциум транснациональных перевозчиков. Трансконтинентальная криминальная организация, специализирующаяся на контрабанде. Конструктор. Сленг. Хирург. Как правило, подпольный специалист по трансплантации. Ломщик. Сленг. Специалист по несанкционированному извлечению информации из компьютерных сетей. Мамбо. Женщина-священник католического Вуду. Машинист. Сленг. Специалист по работе с компьютерами и информационными сетями. Мобиль. Общее название электромобилей, работающих на батареях Лейтона. В силу невысоких тактико-технических данных, мощность двигателя, запас хода, мобили рекомендуется использовать на дорогах с хорошим покрытием и не удаляться от станции подзарядки. <звы> Молоток. Сленг. пс 9399 молотов становый пулемет. Производство «Науком». <звы> Мутобор. Первое. Транснациональная корпорация Лидер в области генной инженерии и генной медицины. Второе. Территория Анклава Москва, занимаемая корпорацией Мутобор. Смотри также храм истинной эволюции. <музыка> Невынимайка. Сленг. Балалайка. В обязательном порядке вживляемая гражданам некоторых государств. <музыка> Нейк Эммануэль Мария автор романа «Числа праведности», считающегося Библией машинистов. В своих работах Нейк поднимает сложные вопросы жизни человека в современном обществе и выводит идеалы, к которым следует стремиться. Не рекомендуется к прочтению. Если вы обнаружите электронную или печатную копию романа «Числа праведности», немедленно сообщите об этом представителям власти. Спасибо за понимание. Нейкист. Последователь учения, сложившегося под влиянием Романа Нейк, «Числа праведности». <звы> Нефтяные войны. Локальные конфликты, ставшие следствием большого нефтяного голода, отличались особым ожесточением и широким применением биологического оружия. <звы> ОКР. Объединенный комитет расследований. спецслужбы Российской Федерации. Находится в прямом подчинении президента Российской Федерации. Орден Замби Всемогущего. Монашеский орден католического Вуду. Открывалка. Сленг. Сыворотка правды. Пингвин. Сленг. Индивидуальный боевой комплекс ИБК. Пластик. Сленг. Специалист в пластической хирургии. Поднебесник. Сленг. Китаец. Поплавок. Сленг. Процессор, построенный по плавающей технологии Копперфильда Найденова. Поэтесса. Смотри, нейк. Прятки. Единственное число – прятка. Сленг. Геннавры, прошедшие операцию в мутобор. Психопривод. Устройство подключения балалайки к компьютерным системам. Пушер. Сленг. Торговец с наркотиками. Райлер. Сленг. Сверхбыстрый компьютер-ломщика. Не следует думать, что так можно называть любой мощный компактный компьютер. Настоящий райлер производится граверами вручную по индивидуальному заказу. Все его параметры, вплоть до формы корпуса и положения кнопок, подогнаны под конкретного человека. Не бывает двух одинаковых раллеров. При этом даже в эпоху наноэлектроники размеры раллеров достаточно велики – до 10 дюймов длиной, а весит средний раллер порядка 500 граммов. Ревун. Сленг. Тяжелый штурмовой комплекс. Т-Ш-К. 98-99 разработки «Науком». Калибр снарядов 11,4 мм. Стандартный боезапас 400 выстрелов. Расширенный 600 выстрелов. Возможно, ленточная подача боеприпасов. Также в стандартную комплектацию входит подствольный гранатомет. Рубль. Денежная единица Российской Федерации. Рукава. Территории анклава Москва, плохо приспособленные для жизни человека. Самурай. Сленг. Выходец из Японии. Саранча. Сленг. Индивидуальный боевой комплекс ИБК. Сашими. Территория анклава Москва, заселенная выходцами из автономной восточной провинции КНР. СБА. Служба безопасности анклавов. Охранная структура. СБА разбита на филиалы, во главе каждого из которых стоит директор. Общее руководство осуществляет президент СБА. Должность выборная. Центральная штаб-квартира расположена в анклаве Цюрих. СБА исполняет полицейские функции в анклавах и обеспечивает безопасность корпораций. СБА выступает перед государствами гарантом соблюдения корпорациями положения об анклавах. Синдин – синтетический динамический наркотик. По некоторым данным, Синдин был разработан мутобор по специальному заказу машинистов, поскольку при определенных обстоятельствах позволяет необычайно глубоко погрузить сознание в виртуальную реальность. Сити – территория анклава Москва занятая корпорациями. Сосьете. Монастырь католического Вуду, в котором в том числе проходит обучение будущих жрецов. Страт. Сленг. Самолет межконтинентальных рейсов, в процессе полета, выходящий за пределы атмосферы. Суперсобака. Сленг. Суперскоростной экспресс «Ураль». На электромагнитной подушке. Основное средство международного транспорта. Трансер. Человек, животное, прошедший геотрансплантацию. Табуретка. Сленг. Мопед на электродвигателе. УРУС. Территория Анклава Москва, заселенная выходцами из России. Университет. Территория Анклава Москва, занимаемое одноимённым учебным заведением. Федеральный центр. Территория Анклава Москва, занимаемая представительствами государственных организаций России. Храм истинной эволюции. Первое. Религиозное учение, исповедуемое Мутабор. Второе. Второе название корпорации Мутабор. Храмовник. Сленг. Адепт храма истинной эволюции. Хунган. Священник католического Вуду. Чернобурка. Сленг. Женщина-офицер ОКР. Как правило, сироты и полукровки, отбираемые в детских домах и исправительных учреждениях. Неоднократно доказывали преданность президенту. Черенок. Сленг. Подросток. Шарик. Сленг. Центральный транспортный узел Шереметьево, включающий в себя аэропорт, терминал скоростных поездов, 4 станции метро и складской комплекс. Шанхайчик. Территория Анклава Москва, заселенная выходцами из Юго-Восточной Азии, преимущественно из Китая. Электролаба. Сленг. Рабочая лаборатория гравёра.